Глава 21. В общем, к Новому году из моих жизненных достижений у меня осталась только квартира. Да и ту я не могла отнести к лично заработанной подарок родителей. А так, словно и не было пяти лет систематической пахоты практически без выходных, без отпусков, частенько с ненормированным рабочим днём. Карьера счет в банке, машина Все отправилось туда же, в Анале. Спасибо хоть запись в трудовой книжки осталась нормальная. Уволена по соглашению сторон. Хотя мне грозили кое-чем похуже. И все из-за всплеска до сих пор тщательно контролируемого женского тщеславия. Серой мышию, кое кому надоело шуршать видите ли. На престол захотела, при этом наивно веря, что там на престоле Ею будут восхищаться на расстоянии. Ага, как же? Противно дозноба. Да, Никогда не была наивной дурочкой, думала, что разбираюсь в людях, психолог все таки нечеба натарный. А оказалось, что даже и нечебан, овца отарная Нет, у меня был, разумеется, выбор. Я могла даже остаться на троне. За испорченный тираж драгоценных календарей меня всего лишь пожурили бы. К моим постоянным добавились еще и денежные заказчики других менеджеров. Но только при одном условии. Для меня увы, невыполнимым. потому что я не торгую собой. И не надо крутить пальцем у виска и говорить о моей дремучести. "Все аргументы я слышала, и не единожды. Какая же это торговля собой? Это приятный для обеих сторон взаимовыгодный союз. А как, по-твоему, делают карьеру большинство красивых женщин? От тебя не убудет". И так далее, и тому подобное. Ну, не могу я И все. Ах, не можешь? Тогда, госпожа Ярцева, будьте любезны, возместить в фирме убыток, причинённый вашей пьяной выходкой. Пятнадцать тысяч долларов, причем срочно. Потом так и быть, можете работать дальше. Но банк, разумеется, придется отдать другому менеджеру. Кому? Да хотя бы Вялетику Куделько. Надо же сговорчивой и умелой девушке с чего-то начинать. И плевать, что именно Виолетта устроила всю эту пакость. Прямых улик, разумеется, не было. Но Оля, наш юрист, видела, как куделько крутилась возле моего стула, на котором лежала сумочка. А Наталья Константиновна, посещая дамскую комнату, заметила раздражающую ее нахалку, беседующую с кем-то по розовому мобильному телефону. Они обе даже рвались рассказать об этом руководству, но я остановила их. Зачем? Это самое руководство в довольно пьяном тогда лице Сергея Евгеньевича, как раз во время злополучного звонка душило меня в медленном танце. И Пётр Олегович топотал неподалеку, так что и тот и другой прекрасно знали. Что с одиннадцати и до самого ухода я была на виду и никуда не звонила. Но вот он мобильный. Вот в нем зафиксирован звонок в цех. Вот испорченный тираж. И ничего больше. И ведь ничего этого не случилось бы, если я на корпоратив в привычном для всех виде В общем, желание потрясти основы мироздания вытрясло из меня всю накопленную заначку Семь тысяч долларов и машину, которую пришлось срочно продавать. Конечно, желанию помогли и мои дурацкие принципы. Вместе они устроили жизнетрясение силой в девять баллов. А мадмуазель Куделько надо отдать ей должные, оказалась вовсе не такой глупышкой, какой старательно прикидывалась. Вроде ленивая, вроде никчемная, вроде бестолковая. Эта девица на самом деле внимательно слушала, старательно вникала, быстро усваивала, а еще хорошо соображала и не брезговала ничем. Вот это именно то, что нужно для карьерного даже не роста, скачка там на корпоративе она не стала сидеть и злобиться по поводу моего триумфа. Нет. Наша Виолетта мгновенно разработала и осуществила план по уничтожению неожиданной конкурентки. Оказалось, что она неплохо владела ситуацией в отношении банковского заказа и смогла ввести в заблуждение Петровича. И вот, 31 декабря толпы радостных людей вокруг Предвкушение праздника. Меня тоже родители ждут, но идти не хочется, потому что веселиться нет желания. И мама сразу это поймёт. И начнёт приставать с расспросами, а я не хочу её расстраивать. Зачем ей знать, что её дочь неудачница? Без работы, без денег, без перспектив. Разумеется, сразу после новогодних праздников я начну искать работу. Но их еще надо пережить, эти длинные запойные праздники, когда вся страна ест и пьет, и телевизор смотрит. А мне что делать? Раньше я особо не заморачивалась. Мы с родителями уезжали на дачу, и там активно оздоравливались, очищая легкие от выхлопных газов мегаполиса. Дома мы мой день рождения обычно отмечали с шашлыками, с катанием на санках. Но в этот раз я не хочу ехать, как не хочу и праздновать Новый год. Больше всего хочется запереться дома, отключить все телефоны и нареветься всласть. Все эти дни я старательно держала лицо, сохраняя невозмутимость и спокойствие. Но как же тошно, как же обидно. Да, большая часть нашего коллектива мне искренне сопереживала и сочувствовала. Но были и остальные. И злорадная победная улыбка Виолетты тоже была. Правда, торжественная постановка меня раком у девушки сорвалась, что основательно подпортило ей триумф. Куделько не думала, что я смогу рассчитаться с фирмой так быстро. Она ждала слез, истерик, унизительных выпрашиваний осрочке, обломилась ей. Но мне гораздо сильнее. Как-то так у нас с мамой складывается, что падение в бездну отчаяния у нас происходит накануне одного из самых веселых, самых любимых праздников Нового года. А у меня еще и день рождения через неделю, и исполнится мне, блин, Двадцать восемь лет. И что я имею к своим двадцати восьми годам? Браво, Варька, молодец. Безработная, нищая, но очень принципиальная старая дева. Ни семьи, ни детей, ни друзей настоящих. Нет, приятелей у меня полно. А вот сблизиться, подружиться, довериться кому-нибудь до конца после той школьной истории я так и не смогла. Мне вполне хватало одной задушевной подруги мамы. Раньше хватало, потому что проблем особых в жизни не было, но сейчас Сейчас к маме с бедой не пойдешь. Хотя я знаю, она поддержит, поможет, будет на моей стороне. А по ночам станет украдкой пить успокоительное и смотреть на меня больными глазами, жалеть. Господи, что же мне делать? Больше всего хотелось, чтобы прямо тут, прямо сейчас с неба свалился огромный том с подробнейшей инструкцией на все случаи жизни Варвары Ярцевой. Я даже вверх посмотрела с надеждой. Ничего. Только тёмно-серое, набрякшее снеговыми тучами декабрьское небо. Такое же депрессивное, как и я. Фу ты, ерунда какая. Сама себя не узнаю, разнылась, скуксилась. Подумаешь, потеряла работу, все деньги и машину. Как говорил товарищ Карлсон, "Пустяки, дело житейское. Сейчас быстренько найдём новую работу". Но начнём опять с нуля, каких-то пять лет фанатичного впахивания, и к тридцати трем годам у меня, возможно, снова появится машина и счет в банке. И пустота вокруг. Депрессия шумно высморкалась и устроилась поудобнее на моих плечах, явно собираясь ездить на мне как можно дольше. Ой, не надо, не хочу. Надо срочно что-то придумать отвлекающее. Я огляделась по сторонам и обнаружила, что стою прямо напротив входа в небольшой книжный магазинчик. А что? Вполне подходящее место для борьбы с захребетником, вернее, захребетницей. Депрессия ведь баба. Прошлась по рядам, пролистывая книги. Внимание привлёк небольшой томик стихов. Чем привлек? «Да уж не именем, конечно. Анна Лощинина совершенно незнакомым. Я собственно, поэзии не очень увлекаюсь. Современных авторов вообще не знаю. Книга привлекла меня оформлением, очень похожим на загубленный календарь. Та же изысканная палитра. Ну и что пишет неизвестная мне лично Анна Радостный солнечный ветер в небо полотнище рвётся. Захочешь увидеть звезды только с дна колодца. Ласковый знойный полдень негой до края нальется. Захочешь увидеть звезды только с дна колодца. Правда, в гламурных журналах о звездах других поется. Стразики от Сваровский меркнут на дне колодца. Серость сейчас в фаворе слякать в лицо смеется, думая, что унизила, сбросив на дно колодца. В клочья душа разорвана, но ничего срастется, Яркие тёплые звёзды смотрят на дно колодца. Спасибо тебе, Анна, за то, что напомнила. Там за тяжелой серостью, Несущих холод туч, по-прежнему сияют звёзды. И это неизменно.